И сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 47-48. Глава 1. Порча. Порча на тебе. Старуха указала артритным пальцем на Павла. «И на тебе, девка!» Палец скачнул со стрелкой барометра и уперся в Нину. Та вздрогнула, нашарила под столом руку Павла, сжала. Пламя свечей затрепетало, сильнее пахнуло ладаном, густые тени зазмеились по стенам. Бабка Ефимия завела глаза и забормотала что-то неразборчивое, но Павел прочел по губам... Порчу навели, свечи не зря трещат болезни, ах ты!» Он ободряюще стиснул руку Нины в ответ, другой придерживал у живота медный крест. Металл нагрелся и больше не холодил кожу, но все равно напоминал о прикосновении хирургических инструментов из прошлой почти забытой жизни. Бабка Ефимия закончила бормотать, перекрестила Нину, потом Павла. Вынимайте. Оба креста, литой мужской и узорчатый женский, беззвучно упали на стол. Павел приподнял край рубашки. На коже расцветали зеленоватые пятна. Краем глаза заметил, как шевельнулись губы Нины, повторяя за бабкой «Порча». Знахарка удовлетворенно кивнула. «Снимать будем!» Поднялась, заковыляла в недра дома. Павел поглядел на Нину и вопросительно поднял брови. Девушка мотнула головой, слова сложились в узнаваемое «все хорошо». По комнате поплыл запах ладана, такой густой, хоть черпай горстями. В воздухе дрожала дымная взвесь, и лики из закопченных икон смотрели неласково и строго. от чего то накатило беспокойство. Павел сунул руку в карман и со вздохом облегчения нащупал прохладный пластиковый цилиндрик. Не выронил, не потерял. Вернулась бабка Ефимия с подносом, на котором оказались молитвенник, стакан воды и куриное яйцо. Аккуратно поставила на стол, обтянутый липкой клеенкой. Отблеск свечей полыхнул на гранях стакана. «Сюда!» — знахарка указала рядом с собой. Павел послушно пересел. Темные глаза Спасителя смотрели, не мигая, будто спрашивали «Веруешь?». Знахарка встала за спиной. Шею Павла обожгло ее горячее дыхание. Влажные руки коснулись лба. Краем глаза он увидел, как зашевелились губы Нины, и понял, что она шептала молитвы. Он повторил за ней. «Да воскреснет Бог!» и расточатся враги его, да исчезнут, тает воск от огня. Так погибнут бесы от лица любящих Бога. Бабка Ефимия несколько раз обвела куриным яйцом вокруг головы Павла, а тот уже не повторял за Ниной, а просто крутил в кармане пулю и смотрел, как в полумраке мигают оранжевые огоньки, да к потолку тянутся зыбкие тени закончив молитву знахарка пошла к столу павел потянулся следом но со стула не встал с его места было хорошо видно какие фимия разбила яйцо над стаканом и в воду потек зеленовато бурый желток в котором копошилось что-то белое и живое нина подскочила и прижала карту ладони бабка повернулась к павлу и выгнула черненные брови сколько зла черви клубятся «Вот порча! Отмаливать надо!» Она открыла изрядно потрепанный молитвенник, отслюнила несколько страниц и сунула Нине. «Читай!» Нина склонилась над книгой. Темные локоны почти полностью скрыли ее лицо, и Павел не мог разобрать, читает она или только делает вид. Он покорно ждал, а знахарка важно кивала, крестила притихшую девушку и время от времени шлепала губами, приговаривая «Так-так, сохрани от неверия и несчастий так!» И укоризненно грозила Павлу. «А в тебе бес! Морщишься? Искушает тебя неверием и гордыней! Оттого детей нет, Господь не дает!» Нина дочитала, откинула с лба на липшие пряди. Ее грудь взволнованно колыхалась, Лицо блестело от пота. Она что-то спросила, но Павел не успел разобрать. Зато Ефимия протянула руку. «Давай». Девушка полезла в сумочку и вытащила фотографию. Павел вытянул шею, но и так знал, кто изображен на снимке. Родители Нины. Знахарка аккуратно положила фотокарточку на клеенку, бережно разгладила сухими ладонями, потом взяла резную свечу привезенную из паломничества и пропитанную эфирными маслами сквозь плотность ладана донесся едва уловимый тонкий аромат елея мать суставами мается верно сказала бабка косясь на гостей дождавшись кивка продолжила а у отца простатит пусть молится порча могу по снимку откатать в следующий раз подходящего яичка нет «Мне погадайте», — сказал Павел. Видимо, слишком громко, потому что девушка вскинула голову, а бабка Ефимия глянула удивленно. Павел улыбнулся извиняющейся полуулыбкой и достал черно-белый снимок. «Вот, племянник». Он постарался, чтобы голос прозвучал как можно естественнее. Бабка Ефимия покачала головой, но снимок приняла бережно. Заметила «На тебя похож». Повела свечой слева направо. Восковая капля скользнула вниз, кляксой расплылась по краю снимка, и Павел подался вперед. Бабка ткнула его в грудь сухой ладонью. ш, -ш Не волнуйся! На племяннике порчи нет! Здоровый! Ждет судьба светлая, легкая, сто лет проживет!» Она вернула снимок. Темноволосый паренек с фотокарточки сверкнул белозубой улыбкой. Павел не улыбнулся в ответ, аккуратно сложил фото и сунул во внутренний карман. В вечную жизнь он не верил и знал, что парень с фотографией не верит тоже. «А напоследок погадаю», — сказала Ефимия, достала потертую карточную колоду и принялась умело тасовать, пришептывая «Тридцать шесть, сестры и братья, черные красные, скажите правду. Что было, будет, не утаите!» Замелькали пестрые рубашки. В глазах заребило, будто в калейдоскопе, и карие глаза Нины блеснули от любопытства. Павел подсел ближе, впился взглядом в шевелящийся рот знахарки, стараясь не пропустить ни слова. «Вижу свадьбу...» Бормотала бабка Ефимия, поддевая скрюченными пальцами карты и шлепая каждую клеенку. «Будет у тебя девка-двойня. церковь ходи, сорокауст, молебен, спасителю и Богородице, а еще целителю, всем святым. Ты, парень, молись Николаю, архангелу Рафаилу, целителю. Сила окрепнет, бесплодие отступит. «Скоро дорога» указала на шестерку Трев. Дальняя, сложная, нехорошая. А что? Не разгляжу. Шестерка Бубей с пиками, болезнь, обман. А тут, ткнула в короля пик, дурной человек. Рядом пиковая дама, ох, неприятности. А польза и закончится или вредом, не пойму. Карты путают. Только здесь пиковый туз при семерке, а это значит... Она замолчала, нахмурилась. Нина подняла на бабку испуганный взгляд, и Павел прочел по губам «Что же?» Знахарка не ответила. Что-то мягкое ткнулось в ноги, блеснуло зелеными плошками глаз. «Что там?» — повторила Нина. «Кошка!» Павел нагнулся и с удовольствием погладил лоснящуюся спинку. Зверек широко зевнул, а может, мяукнул, и начал тереться о щиколотке, вздымая подрагивающий хвост. Ефимия разулыбалась. «Дашка моя, она болезни чует, вишь льнет, ну будет, будет». Она похлопала по скамье рядом с собой, и кошка прыгнула к хозяйке, свернулась черным клубком. Бабка смахнула колоду на край стола, затушила витую свечку. «Помните наказ!» — прошамкала она, старательно выговаривая слова. «Читайте молитвы десять дней, а после ко мне возвращайтесь, поняли?» Павел кивнул. Кивнула и Нина. Оба поднялись, попрощались. В благодарность оставили у порога крупу, молоко и масло. Деньгами Ефимия не брала. После задымленной избы воздух показался Павлу освежающим. Березы, черные и мокрые после дождя, клонили к плетню отяжелевшие ветки. У дороги притулилась белая нива, а кругом стояла тишина. Да такая, что в ней вязли все звуки мира, и Павел видел только, как трепещет на ветру листва, как дворовый пес бесшумно разевает пасть, как гравий под подошвами откатываются в стороны. Павел тонул в тишине, как в омуте, и в этом было какое-то болезненное наслаждение. Лишь по вибрации понял, что заработал мотор. Нина пихнула его локтем. Павел повернулся и встретился с ее вопрошающим взглядом. Нахмурившись, она, намекая, постучала себя по уху. Игра закончилась. Павел вытащил пулю. Пластиковый корпус был черным а и регуляторы серебристыми. Поэтому слуховой аппарат напоминал Павлу трассирующий снаряд. Он и был снарядом, однажды пущенным в голову и оставшимся там навсегда. Завиток вкладыша нырнул в слуховой канал, Павел завел цилиндр за ухо, щелкнул регулятором, и тишина взорвалась. Это слегка дезориентировало его. Каждый раз, включая слуховой аппарат, он чувствовал себя выброшенный на берег рыбой. За треском помех Павел безошибочно узнал гул работающего двигателя и нетерпеливый голос Нины. «Так что думаешь?» Павел пожал плечами. «Ничего интересного, Нинель!» Ответил он, и собственный голос показался ему неожиданно громким и резким. Он подкрутил регулятор громкости и продолжил уже более спокойно и внятно. Обычная бабка, таких в любой деревне навалом. Пользы от них нет, ну и вреда немного. Значит, помиловать? Или все же...» Напарница выдержала паузу и повернула к низу большой палец. Павел хмыкнул. «Сама-то как думаешь?» Нина, счастливая в браке за некрупным чиновником, рассмеялась. «Моя Анька только на прошлой неделе ходить начала. К двойне я пока не готова. Но папеньке скажу, чтоб проверился. Чем черт не шутит? Поверила? Кто знает? Говорит порча на всех. Еще и этот пиковый туз при семерке. Ты поищи по справочникам, что это может значить. Павел подозревал, что ничего хорошего, но вслух этого не сказал, а Нина и не ждала ответа. Спросила снова. Червей в яйце видел? Не в первый раз. У деревенских знахарок это популярный фокус. Можно птицу заразить, а можно скорлупу проколоть, посадить внутрь опарыша, потом воском запечатать. Слышала ведь, что она сказала. Мол, сейчас такого яйца нет, так к следующему ритуалу приготовит. А как же это? Нина задрала блузку и продемонстрировала на животе зеленые отпечатки. Говорят, если металл следы оставляет, это первый признак порчи. «Это первый признак оксида, а не порча. Ты, Нинель, в школе училась?» «Кресты у бабки медные, а медь от пота окисляется и темнеет». Нина надула губы. А так хотелось поверить в настоящую деревенскую колдунью. Бабка Ефимя порчу снимает, мужскую силу возвращает, бесплодие лечит, лад в семью приносит. А она даже не поняла, что мы не пара. Нина шутя ткнула Павла в плечо. — А все ты, вредина. — Работа такая. Павел перекинул через плечо ремень. — Поехали, Нинель. Мне до обеда статью сдать. Нина вздохнула, погладила оплетку руля. — Одно радует, хоть на ком-то порчи нет. Ты передай племяннику. Павел отвернулся к окну. Над избами лениво текла облачная река. Май в этом году выдался холодным и дождливым, и верно к вечеру снова зарядит ливень. «Нет никакого племянника», — сказал Павел, не заботясь о том, слышит ли его Нина. «Брат это мой. Он умер десять лет назад».